то непременно воспользуется ее советом. Но теперь она в эту систему, в свою очередь, несла небольшую, но очень важную поправку. Во вкладыше о недоработках учеников может сделать пометку не только она, учительница, но и сам ученик. Так она в этом году и сделала. В тетради каждого ученика в обязательном порядке должен был лежать вкладыш «Чего я не знаю по математике». За отсутствие этого вкладыша Полина Антоновна стала даже иногда снижать отметки. И вот во время очередной проверки тетради она заглянула во вкладыш Бориса и улыбнулась. Крупным, твердым, хотя и не окончательно еще установившимся почерком, там был написан длинный перечень того, в чем Борис чувствовал себя неуверенным. А в конце была сделана приписка. «И вообще я еще очень плохо знаю математику». «Ну что же?» – сказала ему Полина Антоновна, возвращая тетрадь. «Давайте работать!» С Валей Баталиным у Полины Антоновны отношения складывались по-другому. С каждым днем она все больше убеждалась в неправильности своего первого впечатления. «Нет, он, конечно, не Бука. На переменах, правда, он ведет себя тихо, на уроках тоже не проявляет большой активности». Не вызывается, стесняется поднять руку, но на заданные вопросы отвечает хорошо. Полина Антоновна случалась и ему ставила двойки. Это означало, что он просто не выучил урока. Заигрался в шахматы или занялся чем-нибудь еще, посторонним. Он никогда не старался выпутаться, спрятаться за шелухой слов, а откровенно, даже немного наивно говорил «Не знаю, не выучил». Но когда нужно было понять и разобраться, у него раньше других вспыхивали глаза, и это говорило о том, что Валя схватил суть дела. В решении задач он тоже обычно находил оригинальный неожиданный ход, который обнаруживал в нем свои самостоятельные пути мысли. Эта черта многое обещала и особенно нравилась Полине Антоновне. Поэтому... При организации математического кружка она предложила избрать его секретарем именно Валю Баталина. И нужно было видеть, как вспыхнули, как засветились глаза у этого мальчальника, которому никогда ничего не поручали в классе. Для этого он был слишком тих и незаметен. А теперь он старательно разрисовывал цветными карандашами объявления о начале работы математического кружка – Начал вести список его членов и с увлечением агитировал за него среди ребят. Валя тоже незаметно, но пристально присматривался к Полине Антоновне и думал. Такая уж у него была привычка. Он любил думать. Мысли у Вали были обычно непослушные, вольные, порой неуловимые. Вот он задумается, размечтается, и они уйдут далеко-далеко. А когда он спохватится, так не сразу даже поймет, как он здесь, в этой точке своих мечтаний, оказался. Тогда Валя начинал, как он говорил про себя, отдумывать назад, обратным ходом, восстанавливать течение своих мыслей. С детства он привык не скользить по поверхности, а думать о том, что попадается на глаза, что приходится делать и переживать. Едва научившись писать, он завел тетрадку, где стал записывать все важнейшие наблюдения и происшествия в своей жизни – какие игрушки были на елке, когда ему мама купила мороженое, сколько раз мимо их дома прошел поломатый, как он тогда почему-то называл, грузовой трамвай. Один раз они с мамой были в кино. Перед сеансом в была какая-то лекция. Из этой лекции он понял только то, что в ней говорилось о бабочках и о какой-то борьбе за существование. И когда они с мамой потом были за городом, и Вале попалась красивая бабочка, он в восторге закричал «Мама, смотри, какую я борьбу за существование поймал». И в детских играх своих, уединенных, обособленных, он тоже всегда думал, что-то соображал и воображал. Он любил представить ландшафт местности, в которой никогда не был, представить в лицах историческое событие, о котором прочитал в книге. Из-за этой своей привычки много думать и наблюдать, он оказался этаким букой с зеленоватыми, непонятными глазами. Сидя за партой, он смотрел сквозь очки с толстыми стеклами, все видел, за всем наблюдал, за собой, за своими товарищами, за учителями. Учителя ведь тоже разные бывают. Слушаешь одних, и у тебя обязательно возникают какие-то мысли – Хочется спросить и о том-то, и о том-то. А бывают такие, у которых на уроках не думается. Так просто запомнишь, и все. Учиться у них легко, но скучно. Точно по тесному переулку идешь и ничего не видишь, кроме этой тесноты. Вот у Полины Антоновны наоборот. Она никогда не дает скучать. Валя и раньше любил математику. Еще совсем маленьким он любил откладывать на отцовских счетах одно за другим толстенькие колесики и смотреть, что из этого получается. Потом он полюбил собирать и считать разные вещи. Считал календарные листки, конфетные обертки, спички в коробке, игральные карты. Играя, он научился читать, научился считать, складывать и вычитать. Также, играя, складывая спички рядами, Он догадался, что такое умножение и, наконец, постиг сущность деления. Случилось это таким образом. Ребята играли во дворе в прятки, Валю долго не находили и, в конце концов, забыли о нем. А он, сидя за сваленными у забора бревнами, занялся от нечего делать своими пальцами. Стал делить их на группы по два, по три и вдруг обнаружил, что если брать по два пальца, то получается ровно пять пар а если по три, то один палец остается лишний. Валя слышал до этого, что кроме умножения есть еще и деление, только не знал, как оно делается. И теперь у него мелькнула догадка. Он побежал к маме и спросил. «Это деление?» «Деление, сынка, деление», — ответила мать и поцеловала его в голову. Валя очень обрадовался. Тут же побежал к ребятам и стал хвалиться, что он знает деление. Но в школе он учился не очень охотно. То, что проходили в классе, его не интересовало. Он всегда забегал вперед. В конце первого класса он научился у третьеклассника умножать большие числа с нулями в середине. Потом он узнал о существовании иностранных языков и стал писать русские слова иностранными буквами. Познакомившись с географической картой, он стал увлекаться ею, рисовал на ней выдуманные им страны и их государственные флаги. Увлечений было много, но больше всего Валя все-таки любил математику. Он не понимал тех ребят, которые примеры, и столбики предпочитали задачкам, и его никогда не радовала знакомая или очень легкая задача. Наоборот... Он любил, когда задача не получалась. В этом было особенное удовольствие. Не получается, не получается, а потом получится. Он любил посидеть, подумать, поломать голову и нащупать то главное, с чего все начинается. И вот Полина Антоновна говорит то же самое. Математика учит думать. Недаром ребята так и прозвали ее «Посмотрим шире». Некоторые повторяли эти слова полунасмешливо, но Валя не вкладывал в них никакой иронии. Полина Антоновна действительно любила на своих уроках раздвинуть рамки того, о чем шла речь. И за частным вопросом показать общее всегда новое и неожиданное. Это не было расширением программы наоборот, она была сторонницей всемерного сокращения программ И всех учительских совещаниях горячо доказывала, что детская голова не чулан, в которую можно вкладывать что угодно, как угодно и сколько угодно. Но она была такой же горячей противницей и бесплодного, сухого формализма в самом живом деле из всех человеческих дел – в обучении. «Ну вот, мальчики, мы изучали положительные числа, а теперь будем изучать отрицательные». Так в шестом классе начала новую тему учительница, на уроке которой Полине Антоновне, как председателю математического объединения школы, пришлось присутствовать. А почему? Зачем? Откуда вдруг взялись эти отрицательные числа? А может быть без них можно обойтись? Что это? Ученые изобрели, учителя придумали на горе детям. А где жизненные корни этих самых отрицательных чисел их практическая необходимость? Где понимание их? Вот так и получается. Формулы ученик выучил, а как применить их – не знает. Поэтому у Полины Антоновны были свои любимые темы, где можно распахнуть горизонты и показать идеи, которые таятся за сухой цифирью. Она глубоко убеждена – учение – Это не только усвоение того, что есть. И учитель не должен просто, как вещь, переложить знания из одних рук в другие. Толкать, будить творческие мысли, намечать жизненные дороги, бросать языки пламени, которые зажгут душу, ищущие подвига. Вот что, по ее мнению, должен делать учитель. «Что это, дядя?» – спросила маленькая девочка, увидев непонятные ей знаки интегралов. Потом из этой девочки выросла Софья Ковалевская, гордость русской математической школы. И Полина Антоновна любила, не скупясь, бросать эти языки пламени всегда, когда это было возможно. Пусть они не все возгорятся, но разве каждая семя всходит из тех, которые сеятель бросает в землю? Вот простое повторение того, что было пройдено раньше. Кто-то из учеников, ссылаясь на аксиому о параллельных прямых, Говорит, что через одну точку, лежащую вне данной прямой, можно провести только одну, не пересекающую ее, то есть параллельную линию. И вдруг Полина Антоновна делает короткое, как будто бы совсем мимолетное замечание. Конечно, это относится к геометрии Евклида. Но существует другая геометрия, по которой через эту точку можно провести по меньшей мере две, не пересекающие данную, прямые. «Как две?» – раздается недоумевающий голос Вали Баталина. «По меньшей мере две!» – повторяет Полина Антоновна. «Есть такая система геометрии, созданная нашим великим русским математиком Лобачевским». «Но как же это может быть?» «По этой системе может быть». После урока Валя подошел к Полине Антоновне. Вместе с ним подошел и Борис Костров. И прямо сказал то, что Валя сразу не решился высказать. «А мы раньше-то правильно учили?» «Правильно? Так что же, значит, у Лобачевского неправильно?» «Нет, и у Лобачевского правильно». «Как же так?» – спросил теперь Валя. «Ведь простая человеческая логика». «Человеческая логика не такая уж простая». Ответила Полина Антоновна. «Вы хотите сказать об очевидности?» «Ну и об очевидности». «Да, но иррациональные числа тоже не укладываются в простую очевидность. Это тоже скачок в новое качество. Так и здесь. Одним словом, совсем другая система. Если хотите, мы познакомимся с нею на математическом кружке». Все это казалось необычайным. Все перевертывало, будоражило мысли, как же так? Как это может быть, чтобы об одном и том же утверждать разные вещи и чтобы они были одинаково правильные? И как примирить с этим простую очевидность, от которой никуда не уйдешь, и обыкновенную человеческую логику, от которой тоже никуда не денешься? Валя взял энциклопедический словарь, нашел там статью о Лобачевском, прочитал, И ничего не понял. Но это не охладило его, а еще больше раз задорило. Он должен познакомиться с Лобачевским и понять его. Он добьется этого во что бы то ни стало. И чего бы это ему не стоило. По сравнению с этим и шахматы, и все другие его увлечения показались ему детскими, пустыми забавами. Валя спросила у Полины Антоновны, что можно почитать о Лобачевском. И она указала ему ряд названий. Он обижал чуть ли не все букинистические магазины, нашел из этого списка несколько книг и, сидя в троллейбусе, нетерпеливо перелистывал их. В первую очередь, казалось, нужно было бы прочитать большую в черном переплете книгу «Лобачевский». В ней было много чертежей, рисунков, портретов великого математика. И прежде чем приступить к чтению, Валя долго и внимательно вглядывался в эти портреты. Они разные – и сделана очевидно, в разные периоды жизни ученого. В одних больше светлой романтической молодости, на других лежит налет глубокой жизненной горечи. Но на всех бросается в глаза лоб, невысокий, выпуклый и полный мысли, сосредоточенный взгляд. В то же время привлекала Валю и другая книга «Костин. Основание геометрии». В ней было больше чертежей и формул, она казалась более трудной и потому более интересной. Валя целиком ушел в чтение этих книг, и вот геометрия вдруг перестала быть для него простым школьным предметом – собранием теорем, выдуманных учителями для того, чтобы досаждать ученикам. Вся многовековая история этой науки раскрылась перед Валей, начиная с древнейших и примитивнейших способов Передела земель в долине Нила. Было очень интересно узнавать, как постепенно открывались и накапливались те теоремы, которые теперь приходится учить. Открытие каждой из них было в свое время великим достижением, ступенью в развитии человеческого мышления, прежде чем они не были объединены в строгую систему знаменитыми началами Евклида. Нет ничего удивительного в том, что эта наука, как и другие, возникла из потребностей человека. Всякое возникающее знание из несовершенного переходит в совершенное. Вале очень интересной показалась эта мысль древнего грека Евдема Радоского, и он решил выписать ее в свою записную книжку. Постепенно, углубляясь в вопрос, он узнавал о несовершенствах евклидовых начал и о знаменитом пятом постулате – о том, что через точку С, лежащую вне данной прямой, в той же плоскости, можно провести только одну, не пересекающую эту прямую линию. Но уже в древности, после Евклида, заметили, что истина, утверждаемая здесь, совсем не так очевидна, чтобы ее можно было принимать на веру. Так может быть, это не постулат, а теорема? Может быть, ее можно доказать? выведя из других более простых и очевидных истин. Многие крупнейшие умы в математике от Птоломея до Лобачевского на протяжении двух тысяч лет бесплодно бились над этим доказательством. И «Я прошел весь беспросветный мрак этой ночи, и всякий светоч, всякую радость жизни я в ней похоронил». Так Вольфганг Больяи в письме к сыну Иоганну подводил итоги своих бесплодных изысканий, которым он посвятил целую жизнь. И вдруг оказалось, что в этих доказательствах нет нужды, что, возможна геометрия, которой этот недоказуемый постулат не нужен. Эта геометрия абсолютно стройна, абсолютно логична и также свободна от внутренних противоречий, как и геометрия Евклида с ее злополучным пятым постулатом. Такую геометрию создал Лобачевский. Валя совершенно забросил уроки и нахватал двоек. За двойки Полина Антоновна его поругала, но внутренне была очень довольна. Двойки он исправит, а семя мыслей, брошенное ею когда-то в начале года, уже давала всходы. Но вот на математическом кружке возник вопрос, о распределении докладов. Общая тема работы великие русские математики. Первый из них Лобачевский. Кому поручить этот доклад? Полина Антоновна назвала Валю Баталина, но Валя вздрогнул и испуганно чуть ли не иступленно, затряс головою. Он никогда не выступал ни на каком собрании. Он никогда не говорил публично, кроме ответов в классе, и считал, что не умеет говорить не может связать двух слов. Он действительно не умел связать двух слов, как только переставал быть наедине с собой. Сам же собой он часто говорил, составлял целые речи, произносил большие горячие монологии, Но его смертельно пугала аудитория, взгляд многих десятков глаз, перед которыми он должен стоять один, говорить что-то такое, что другие должны принять и с чем должны согласиться». Ему всегда казалось, что для этого нужно очень много знать или очень много сделать. Одним словом, нужно иметь большое право, чтобы говорить перед людьми, а он, Валя Баталин, такого права не имеет. Он обязательно скажет или не так, или что-нибудь такое, что другие уже давно знают, и все будут смеяться над ним, ну а может не смеяться, а будут думать, что он напрасно отнял у них время» напрасно говорил о том, что и без него ясно. Правда, потом нередко оказывалось, что другие ребята говорили то самое, что собирался сказать Вале, и ничего не было в этом ни смешного, ни глупого. Но Вале никто не помог побороть в себе эту робость, и он так и продолжал ходить в молчальниках, пассивных, стесняясь сам себя. Не мог он побороть своей нерешительности и теперь, Если бы еще выступить с докладом в классе перед своими ребятами. Но на кружке собираются ученики всех старших классов. Будут ребята их соседнего восьмого А. Задиры и насмешники. И одна мысль, что ему придется перед ними выступать, приводила Валю в трепет. «Напрасно», – огорченно сказала Полина Антоновна. «Вы секретарь кружка и отказываетесь. Почему?» Нет, Полина Антоновна, я не буду. Не могу. Заявил Валя, решительно тряхнув головою. Полина Антоновна обвела взглядом сидевших вокруг нее ребят. Один потупил глаза, другой улыбается. Третий явно случайный посетитель кружка, и неизвестно, придет ли он в следующий раз. А Лобачевский. Слишком сложная ответственная тема. Такую тему рискованно поручить кому-нибудь. Вот Дробышев. Из восьмого А он бы, пожалуй, с ней справился. Неторопливый, медлительный, он обладал строгим математическим складом ума и большим упорством. Но он почему-то молчит, а, заметив устремленный на него взгляд учительницы, произносит. Меня интересует Софья Ковалевская, Полина Антоновна. Да, это мальчик вроде Вали Баталина со своим самостоятельным кругом интересов. А Прянишников из того же восьмого А иронически улыбается и говорит «Чудная эта геометрия, запутаешься?» Тогда неожиданно поднялся Борис. «Позвольте, я возьму эту тему». «Вы?» «Да». Борис прямо и испытующе смотрел в глаза Полины Антоновны, точно спрашивал «Вы думаете, я не справлюсь?» Это предложение обрадовало Полину Антоновну, но и смутило. С одной стороны, ей бросилась в глаза та порывистость, с которой Борис встал в ответ на легковесную реплику Прянишникова. Явный вызов. Но не дерзок ли он этот вызов? И нет ли в нем горячности спортивного азарта? И справится ли на самом деле с этой темой Борис? Для него она хотела наметить что-нибудь другое, попроще, и в то же время как обрезать рвущиеся к полету крылья. Молодушая Вали Баталина ее возмутила. «Вот уж действительно, унижение пачи гордости», — подумала она. Его коры ему и в наказание ей захотелось сейчас же переделать доклад о Лобачевском именно этому решительному и быстро растущему парнишке. Пусть подумает, поработает и покопается в книгах. Почему бы в самом деле ему и не справиться?» Но взглянув на Баталина, она поняла, что творилось в его слабой, неуверенной в себе душе. Бывают лица, на которых ничего нельзя прочесть. Плохо это или хорошо, Полина Антоновна затруднялась сказать. «Может быть, хорошо, может быть и плохо». Но бывают лица, на которых, как в зеркале, отражается все, что переживает человек. Обычно так бывает у непосредственных, искренних, хотя и не очень волевых людей. Вот точно так же на лице Баталина отразилось и смущение, и сожаление, и раскаяние, и простодушное желание сделать доклад, который предложила ему Полина Антоновна. В глубине души это предложение было очень приятно Вали, оно льстило ему, но есть характеры тяжелые для окружающих, и есть черты характера тяжелые для самого человека. Одну такую черту, болезненную неуверенность в самом себе, и почувствовала сейчас Полина Антоновна в Вали. Она посмотрела на него, на Бориса, и вдруг поняла, что оба они стоят сейчас, может быть, на каком-то большом повороте, от которого зависят их дальнейшие пути. Нельзя отпугнуть одного, и нужно поддержать другого. Тогда и пришла единственно правильная в данном случае мысль. «Может быть, мы так сделаем?» – предложила она. «Мы разобьем эту тему на два доклада – «Жизнь и деятельность Лобачевского» и «Учение Лобачевского». Первую тему возьмет костров вторую – Валя Баталин» на том и порешили. Так перед Борисом выросла неожиданная, но жизненно важная задача – не отстать от академика и не ударить лицом в грязь перед горбоносым Прянишниковым, которого он не взлюбил со времени того злополучного футбольного состязания. Теперь это было для него делом чести. Глава восьмая В случае с Васей Трошкиным Полина Антоновна пережила очень тяжело. Уже тогда, когда он, разорвав тетрадь, выбежал из класса, она поняла, что совершила ошибку. Она почувствовала это по растерянным взглядам ребят и по тому собственному внутреннему смущению, которое она ощутила в себе. И придя после урока в учительскую, она не положила, как обычно, классный журнал на свое – полагающееся ему место, обросила на стол и тяжело опустилась на диван. «Что же это вы, Полина Антоновна?» спросила Зинаида Михайловна. «И не говорите», ответила та, стиснув руками свои виски. Она откровенно рассказала обо всем, что произошло в классе и также откровенно призналась. «И вот не знаю, как все это понять». «А что тут понимать?» Вмешалась прислушавшаяся к разговору Варвара Павловна. «Нужно потребовать, чтобы он переписал тетрадь. Это прежде всего, а потом...» «Да», — заметил куривший здесь же на диване Владимир Семенович. «Потребовать, уважаемая Варвара Павловна, легче всего». «Требовать можно, когда имеешь на это моральное основание», — добавила Зинаида Михайловна. Это замечание молодой и умной учительницы лишь подтверждало тот вывод, который начал складываться у самой Полины Антоновны. Этого морального основания она не имела. «Вы понимаете?» Стараясь объяснить происшедшее, не то сгрудившимся вокруг нее учителям, не то самой себе говорила Полина Антоновна. «У него все выглядело уж очень поученически». Я хотела его немножечко оторвать от книжки, от учебника и толкнуть на самостоятельную мысль. — Так это не тот парень, — сразу же заметила Зинаида Михайловна. — Скажите спасибо, что по книжке-то выучил, — усмехнулась Варвара Павловна. — Так что из того, не тот парень? — энергично вмешался Сергей Ильич, учитель физики. — А имеет учитель право на риск? Парень не тот, а Полина Антоновна вот решила попробовать. Может, она попробовать? Да, но при этом нужно считаться с тем, на ком вы пробуете. Не согласилась Зинаида Михайловна. А проба на то и проба. Либо выйдет, либо не выйдет. А иначе что же? Тогда таблицу Менделеева нужно составлять. С таким парнем так-то обращаться, с другим парнем этак. По расписанию. Полина Антоновна слушала эти споры товарищей и примеривала их к своему положению. Конечно, нельзя не согласиться с Зинаидой Михайловной. Как ученик Вася, ясно, не из лучших, не тот парень. Но, безусловно, прав и Сергей Ильич. Без риска нельзя. В этом и заключается ювелирная тонкость труда учителя – Ему приходится идти как по канату, руководствуясь тем внутренним чувством, которое одно только и может помочь ему сохранить равновесие. Такт и риск. Такт – половина успеха. Без риска его тоже не может быть. Двойкой можно подогнать, а можно и убить. Пятерка в одном случае поощрит, в другом – скружит голову, так что станет море по колено. Одного достаточно спросить – Раз-два в четверть, другого приходится тревожить чуть ли не через день. Но все это может и напортить, на то риск. Нынче удача, завтра на этом же срыв, послезавтра снова удача. Здесь внутреннее чувство изменило по линии Антоновне. Это она со своей откровенностью вынуждена была признать. Теперь вставал другой вопрос. Как быть? Как вести себя по отношению к Васии? Об этом и был разговор учительской, и из него Полина Антоновна вылавливала тоже крупицы мыслей. Товарищи ведь, коллектив. Конечно, в известной степени Варвара Павловна права. Учитель прежде всего должен думать о своем авторитете. Вопрос только, в чем он и как лучше его утвердить. Вот в этом Полина Антоновна во многом была не согласна с экспассивной и не всегда выдержанной Учительницы географии, никакими внешними приемами не создашь авторитета, если нет главного человеческого уважения. А человеческое уважение вырастает из человечности отношений. И тут нужно найти тоже очень тонкую линию, сохранить человечность и соблюсти авторитет. И Полина Антоновна решила, как бы то ни было, но искренний человеческий разговор авторитету «Никогда не повредит». «Вы на меня, конечно, в обиде, Вася», сказала Полина Антоновна, задержав его после уроков. Вася уставился глазами в пол и молчал. «Ну, признайтесь, в обиде?» улыбнулась учительница. «Да, конечно, Полина Антоновна», не отрывая глаз от пола, пробормотал Вася. «Главное, если б не выучил». «Да, это действительно», — Полина Антоновна старалась говорить как можно мягче и дружелюбнее. «Но вы понимаете, чего я от вас хотела?» «Понимаю», — неохотно ответил Вася. «Я от вас большего хотела, Вася, лучшего, и считаю, что вы способны на большее. но ну а пока... Да, пока я, очевидно, переоценила ваши силы». «Ошиблась. И, может быть, вы вправе на меня обижаться?» «Да ведь обидно!» — опять повторил Вася. «Ну ладно, это дело поправимое. Я еще вас буду спрашивать. Одним словом поправить сумеем. А вот как быть с тетрадью?» Вася опять уставился в пол и молчал. «Что же будет, если мы так будем выражать свои обиды?» «Сегодня вы тетрати разорвали, завтра книгу порвете, послезавтра стекла бить будете, так что ли?» «Что ж я, дурак, окна бить?» «Зачем, дурак? Дураком вас никто не считает. Но невыдержанность перед всем классом... Согласитесь, что это тоже нехорошо, неправильно, ведь у нас школа...» Вася пытался отмолчаться и отпереться, Но не согласиться с этим было нельзя. А согласившись, нельзя было не обещать и все исправить, и загладить, и полностью восстановить тетрадь. И действительно, через несколько дней перед началом урока Вася положил на учительский стол заново переписанную тетрадь. «Очень хорошо», – сказала Полина Антоновна, кинув опять на него мягкий и ободряющий взгляд. Все как будто было ликвидировано, но полного контакта с Васей у Полины Антоновны все-таки не получалось. Может быть, здесь сказывались следы происшедшей размолвки, а может быть, просто характер Васи. Хотя и пришел он в школу уже комсомольцем, но был одним из беспокойнейших учеников в классе. С ним постоянно происходили разные приключения и инциденты – То Вася с кем-то подрался, то он кого-то толкнул, кому-то нагрубил, а вот то расплакался и ушел из школы. И никогда он ни в чем не бывает виноватым, всегда у него виноват кто-то другой. Товарищи, обстоятельства, какие-то скрытые и коварные, везде подстерегающие его враги. Но и прежде всего, конечно, учителя. Послушать его так без учителей вообще жизнь была бы совсем другая. Он был представителем той постепенно разрушавшейся в классе теории, по которой мир делится на две неравные части – мы и они. Бедные, невинные ребятишки и злые, вечно вредящие им учителя». чего она?» – объяснял Вася Полине Антоновне какую-нибудь очередную свою выходку против учительницы. «Я урок выучил». «А мне кто-то подсказал, чем я виноват, а она мне оценку снизила. Разве это справедливо?» «А чего он?» В том же тоне возмущения, совершившейся несправедливостью, говорил он в другой раз об учителе. «Я поднимаю руку», а он не спрашивает. «Небось, как не выучу, так тут же вызовет, а то тянешь-тянешь руку». На уроках он вертится, перебивает учителя, подает реплики, высоко и порывисто поднимает руку, при успехе бурно радуется, при неудаче рвет бумагу, ломает карандаши, ручки или, бросив книги в парту, демонстративно смотрит в окно. Он может с охотой на перебой с другими броситься выполнять любое поручение учителя и в то же время на его просьбу поднять упавшую доски тряпку, ответить недовольным ворчанием «Все я да я». Он вообще, как ежик, живущий в мире врагов, вечно готовый к обороне. И военная сумка, с которой он ходит в школу, и книга, и любой предмет могут стать для него орудием борьбы. А если ничего нет под руками, он выпитит вперед грудь, сделает страшные глаза и идет на врага с открытым забралом. «Ты что, в лоб хочешь? А ну давай!» После случая с тетрадью Полине Антоновне захотелось поговорить с матерью Васи, однако на все ее приглашения он приносил ей один ответ. Мама работает, мама не может, мама больна. Заподозрив, что Вася просто не передает матери эти приглашения, Полина Антоновна пошла к ней сама. А мама на работе. Прямо в дверях, лишь только увидев учительницу, заявил Вася. «Ну, а войти-то мне все-таки можно?» – улыбнулась Полина Антоновна. Она вошла, кинула взглядом комнату. Комната длинная, узкая, холстиком. У одной стены две кровати, у другой стол небольшой диванчик. У окна другой столик с книгами, с отдельной лампочкой. Рабочий столик Васи. Над этим столиком самодельный плакат. На нем портрет и старательно выведенная витиеватым шрифтом надпись. «Бороться и искать, найти и не сдаваться». «Что это?» – спросила Полина Антоновна. «Да так», – уклончиво ответил Вася. «А портрет чей?» «А вы разве не узнаете?» «Я вижу Циолковского. А почему?» «Так». «Но если так, пусть будет так. Не хотите говорить, не нужно». Верная своей тактике не нажимать в разговорах, сказала Полина Антоновна. «Значит, мамы нет. Что же, она всегда так поздно работает?» «Она сегодня дежурит». «Она у вас...» – старалась припомнить Полина Антоновна. «Медицинская сестра, кажется». «Старшая медицинская сестра в больнице». «Хорошая работа». «Работа-то хорошая». Как-то неопределенно согласился Вася. «А что?» «Да ничего, так». Но потом Вася разговорился, и тогда оказалось, что он очень любит свою мать. Полина Антоновна улавливала в его голосе то заботливые, то теплые, то почему-то тревожные нотки. «Да так-то она у меня сознательная, говорил Вася. Лицо его становилось мягким, теплым, нервное только». На лице Васи появилось тревожное выражение. Войны очень боится. Атомной бомбы. На лице Васи улыбка мягкая, немного снисходительная. Только не за себя она боится. Вдруг опять тревожно, почти испуганно замечает Вася: Нет, вы не думайте, она за людей боится. Люди, говорит, опять будут мучиться. Она вообще к людям хорошо относится, за людей страдает. Вот плохо кому-нибудь из них в больнице. Умирает кто-нибудь. Она ночь не будет спать, плачет даже. Или выздоровел кто-нибудь, а близких-то у него нет. Ну, знаете, инвалид какой-нибудь, или старушка одинокая, или приезжий. Но одним словом, помочь надо человеку. Она ничего не пожалеет, свое отдает. Вот только нервная. Больная она у меня совсем. Полина Антоновна представляла себе мать Васи, действительно больной, изможденной женщиной. Когда же та, в конце концов, пришла в школу на родительское собрание, Полина Антоновна увидела женщину довольно молодую, энергичную, даже красивую, с горячими, пожалуй, слишком горячими черными глазами. Они, эти глаза, в упор смотрели на собеседника и своим блеском реагировали на каждое его слово. Полина Антоновна В это время была как бы очень рассержена за Васю за какую-то новую грубую выходку и после собрания попеняла на него его матери, Надежде Ивановне. При этом она сгоряча даже несколько преувеличила Васину вину, ожидая, как это обычно случается, сопротивления со стороны матери, защиты и оправдания сына. Но вместо этого глаза Надежды Ивановны сверкнули негодованием, и она как будто бы даже обрадовалась. «Ну вот», — горячо проговорила она, — «у других дети как дети, а мне за своего только краснеть приходится. Ладно, ж, я с ним поговорю. Ему и за новое попадет, и за старое, и за три года вперед попадет». Этот разговор, происходивший после собрания, когда тебя окружают родители, и нужно побеседовать и с одним, и с другим, и с третьим, Естественно, получился коротким и поверхностным. Но нотка строгости, прозвучавшая в словах Васиной матери, Полине Антоновне понравилась. Редкая нотка. Поэтому Полине Антоновне очень хотелось повидаться с ней еще раз и обо всем как следует договориться. Но та опять где-то пропала, а когда пришла, то была совсем в другом настроении. В лица ее не было той энергии решительности – которые показались привлекательными Полине Антоновне при первом знакомстве. И настроена она на этот раз была на жалобный тон. Ну что я с ним сделаю? И сама я? я всей жизнью измучилась и с ним измучилась. «А от чего это? Как по-вашему?» – спросила Полина Антоновна. «А откуда у него эта неуравновешенность, растрепанность?» «От растрепанной жизни. Вот откуда!» С неожиданной злобой в голосе ответила Надежда Ивановна. «Как муж бросил меня, так и пошло. Ведь он-то от меня к отцу убегал, а от отца ко мне, а от меня снова к отцу. А тут в школе кто-то из ребят посмеялся. Тебя, говорят, отец бросил. Избил он тогда этого мальчишку. В кровь избил, еле отняли. Его за этой школы хотели исключить». Так и пошло. А вы говорите, откуда? Вот и терзаюсь, все одна, в одни руки. А себя я не жалею, всю жизнь на сына трачу, всю себя кладу. Посмотришь теперь, взглянешь иной раз на него, жениха вырастила. А легко ли? Уж я с ней и ругаю я его, и, ну и по-всякому борюсь с ним. А он, видите, какой? А я не хочу этого». Глаза Надежды Ивановны сверкнули опять решительным огнем. «Я не хочу, чтобы его без отцовщины попрекали. Я хочу, чтобы из моего сына хороший человек вышел». Через некоторое время Надежда Ивановна пришла сама, без вызова. «Какой ужас!» – она прижала ладони к своим щекам. «Вася курит!» «А вы только теперь узнали?» Спросила Полина Антоновна. «Он раньше не курил. Это он в вашей школе научился такой гадости». «Напрасно вы так думаете. Когда он пришел в нашу школу, он уже курил. Вы просто недостаточно знаете своего сына. Не приглядывайтесь». «Я не приглядываюсь», негодующе переспросила Надежда Ивановна. «Да сколько я с ним вожусь!» «Ни одна мать столько не занимается своими детьми, как я!» И она горячо и в упор глянула на Полину Антоновну своими черными, гневными глазами. И Полине Антоновне было неясно, действительно ли это нервно больной, неуравновешенный человек или измученная и растерявшаяся одинокая мать, не знающая, как довести до конца дело воспитания своего тоже взбаламученного, неуравновешенного сына. Полина Антоновна понимала, что в жизни Васи нужно хорошенько разобраться, но если бы он был один, в ком нужно разбираться? Лев Рубин раскрывался постепенно и очень медленно. Подтянутый, сдержанный, он в первое время и привлек Полину Антоновну собранностью и выдержкой. Он был прямой противоположностью таким размашистым и безалаберным натурам, как Сухоручка или Вася Трошкин, натурам, которые могут стоить учителю половины жизни. Он казался ей лучше Бориса Кострова. Тот явно старался выправить свое поведение, но сквозь старания то и дело прорывались, не перебродившие еще и порой самые противоречивые силы. До некоторой степени, Рубин напоминал Полине Антоновне Игоря Воронова, тоже натянутого как тетива, но пока не вполне разгаданного. Лев Рубин, наоборот, сначала казался Полине Антоновне очень ясным, прекрасным с первых же дней, проявившим себя отличником, исполнительным и активным. В силу своей активности он стал инициатором создания комсомольской организации в классе и ее первым руководителем. И Полина Антоновна была им довольна. Она считала, что Рубин внес в жизнь класса элемент сознательности и принципиальности. Во всяком случае, он раньше других заговорил об этом. На первом же ученическом вечере он проявил себя и с другой стороны. Декламировал Маяковского, играл на пианино и сдержанно раскланивался в ответ на аплодисменты. Понравилось Полине Антоновне и то, как Рубин приступил к комсомольской работе. Он хорошо и организованно провел первые собрания, сделал доклад о международном положении, дал каждому комсомольцу поручение и принялся за составление плана комсомольской работы на год. В связи с этим и возникло у них первое недоразумение. «Но как дела с планом?» – спросила его Полина Антоновна. Составляю. Вы бы показали. Но Рубин опустил свои длинные ресницы и коротко сказал. У меня еще не все продумано. Потом сказалось, что у него не все написано, не все переписано. Затем ему нужно было посоветоваться с комсомольским комитетом школы. После этого обнаружилось, что тетрадка с планом забыта дома. И неожиданно в тот день... Когда Полины Антоновны по расписанию не было в школе, Рубин вдруг собрал комсомольское собрание класса и составил свой план на утверждение. План был обстоятельный, но очень громоздкий пространный. Читал его Рубин так же, как и говорил, наставительно и сухо, изредка бросая на ребят строгие взгляды из-под лобья. Ребята слушали, слушали его и начали роптать. Первым не выдержал Вася Трошкин, Он заглянул в тетрадь, по которой читал Рубин и увидев, что читать ему еще много, выразительно присвистнул сквозь зубы. Рубин оторвался от тетрадки и строго посмотрел на Трошкина. Я тебе выношу замечание. А так нельзя говорить Выношу замечание! между прочим, заметил Борис. Почему нельзя? спросил Рубин. Можно! «Нет, нельзя!» — теперь уже всерьез сказал Борис. «Замечания делают, а выносят выговор!» «А я утверждаю, что можно!» — стоял на своем Рубин. «Зря утверждаешь и зря упираешься!» — поддержал Бориса Витя Уваров. «Конечно, нельзя! Неправильно!» «Но Рубин...» С непонятным и удивившим всех упрямством уперся на своем и никак не хотел признать своей ошибки. Шум нарастал, и чтобы восстановить порядок, Рубин повысил голос. «Трошкин, тише, а то...» «Что, а то...» Напружинился весь и сжал кулаки Вася. «Что ты из себя изображаешь?» Рубин посмотрел на него своими строгими, немигающими глазами. А Вася в ответ на это вдруг скорчил гримасу. «Трошкин, я удаляю тебя с собрания!» Строго сказал Рубин. «Удаляешь? Здрасте!» Вася Трошкин собрал книги и, хлопнув дверью, вышел из класса. Через минуту дверь отворилась, из нее выглянула вихрастая голова Васи и раздалось кошачье «Мяу!». Собрание было сорвана. Рубин ни словом не обмолвился об этом с полиной Антоновной, а она, узнав о случившемся, скипела: как это получилось? Ребята несознательные, так и получилось, разве это комсомольцы? А почему вы не посоветовались? Почему вы тайком от меня назначили собрание? Я не тайком, я согласовал это с комитетом, а потом, «В конце концов, Полина Антоновна, это же моя работа!» «Да, но ваша работа есть в то же время и моя работа. Мы оба воспитываем коллектив», – заметила Полина Антоновна. В ответ лишь молчаливое пожатие плечами, взлет бровей и усмешка, означающая «Как посмотреть?». Потом получилось так. Они договорились о проведении комсомольского собрания, а ребята не пришли. «В чем дело?» – спросила Полина Антоновна Рубина. «Я им не сказал». «Почему?» «Забыл, извините». Но Полина Антоновна не была уверена, действительно ли Рубин забыл или нарочно не сказал, чтобы лишний раз показать свое «я». «Я», казалось, было главным пунктом, на котором сосредотачивалось все внимание Рубина – Полина Антоновна начала понимать это по мере того, как стала внимательнее присматриваться к нему. Ей не хотелось слишком активно вмешиваться в жизнь комсомольской организации, но и лишить ее всякого контроля со своей стороны она считала невозможным. И каждый раз при попытке вмешаться в комсомольские дела Полина Антоновна чувствовала скрытое сопротивление рвущегося к чрезмерной самостоятельности секретаря. Сопротивление это было не всегда таким явным и таким откровенным, как в случае с собранием, но всегда она замечала настороженный взгляд, видела характерную жесткую складку тонких, немного презрительных губ Рубина и без труда разгадывала уловки, которыми он упорно старался защитить свою независимость. И вообще, его понравившееся сначала по линии Антоновне упорство настолько явно стало переходить в упрямство, что кто-то из классных острословов назвал его цельнометаллическим человеком. Другое столкновение с Рубиным произошло у нее из-за новой затеи, которую он с таким же упрямством решил отстаивать. Рубин потребовал от старосты... Феликса Крылова, чтобы тот предоставлял ему еженедельные сводки об успеваемости класса. Феликс попробовал сопротивляться, но Рубин сломил это сопротивление самым крепким, по его мнению, неотразимым доводом. «Я политический руководитель класса, и ты должен меня слушаться. Тебе дали указание – выполняй. Не выполнишь – на комитет». Феликс был не из боевых натур круглолицый, добродушный, с пухлыми мягкими губами и мягкими чертами лица. Он любил мир, любил ладиться всеми и старался ни с кем не обострять отношений. Шло это у него от его семьи, в основе своей чего-то доброго и хорошего. Он сам стремился делать все хорошо, добросовестно, сам готов помочь любому, отозваться на любую просьбу, на любую нужду и считать, само собой разумеющимся, что и другие должны отвечать ему тем же. Ну а если не отвечают, что ж, он обойдется и без этого. Ребят все равно не заставишь, с ними не справишься, получится только ссора. А ссориться он не любил. Поэтому своим положением старосты класса Феликс тяготился и относился к нему по существу формально. Лишь бы соблюдался видимый порядок, а как в конце концов... Неважно. Было, например, установлено, что дежурные после урока должны убирать мел, иначе ребята сбросят его на пол, растопчут, загрязнят пол. Так оно и получалось, и из-за грязного пола несколько раз задерживалось начало уроков. Учителя отказывались войти в класс, пока он не был приведен в порядок. Эти случаи обсуждались на классных собраниях, к ответственности привлекались как провинившиеся дежурные. Так и староста. Дежурные поднимались один за другим и произносили свое обычное «Я больше не буду». А Феликс беспомощно разводил руками. «Ребята не слушаются. Я им говорил. Они не слушаются». Феликс пробовал требовать. Даже пытался повысить голос. Но у него ничего не вышло. И он выбрал другое. Он сам стал убирать мел после урока. Понятно, что при таком мягком и покладистом характере противостоять Льву Рубину Феликс никак не мог. Да и трудно было противостоять Рубину. Властный, настойчивый, упорный. Лева с детства привык, что ему все и во всем подчиняются. Он старший, он единственный сын, он привык к услугам матери, к услугам младшей сестры и к снисходительности отца крупного юриста, который прочил сыну тоже большую юридическую карьеру и полушутя, полусерьезно называл его будущим прокурором. Еще ребенком будущий прокурор объявлял голодовку и готов был целый день ничего не есть или, отвернувшись к стене, ни с кем не разговаривать, если ему что-нибудь не нравилось, что-нибудь было не по нем». Он знал, что рано ли, поздно ли ему уступят, сдадутся, и все будет так, как хочет он. И ему уступали, сдавались, и все в семье делалось так, как он хотел. «Лева, иди завтракать!» — зовет его мать. Лева молчал.